Когда волков вошел, Лилиан укладывала чемоданы. Собираешься, душка? спросил он. Зачем? Ведь через два-три дня ты их опять распакуешь. Она уже несколько раз собирала при нем вещи. Каждый год, весной и осенью, ее словно перелетную птицу обуревало желание улететь. И тогда, на несколько дней, а то и недель, в ее комнате появлялись чемоданы. Они стояли до тех пор, пока Лилиан не теряла мужества и не отказывалась от своего намерения. «Я уезжаю, Борис», — сказала она. «На этот раз действительно уезжаю». Он стоял, прислонившись к двери, и улыбался. «Знаю, душка». «Борис!» — крикнула она. «Оставь это! Ничего уже не поможет. Я и в самом деле уезжаю». «Да, душка». Лилиан почувствовала, как его мягкость и неверие, словно паутина, опутывают ее и парализуют. «Я уезжаю с Клерфе», — сказала она. «Сегодня». Она увидела, что выражение его глаз изменилось. «Я уезжаю одна», — сказала она, — «но еду с ним, потому что иначе у меня не хватит мужества. Одна я не в силах бороться против всего этого». «Против меня», — сказал Волков. Он отошел от двери и встал возле чемоданов. Он увидел ее платье, свитеры, туфли, и вдруг его пронзила острая боль. Такая, какую ощущает человек, который вернулся с похорон близкого друга и уже взял себя в руки. Но вдруг увидел что-то из вещей покойного. Его туфли, блузу или шляпу. Волков понял, что Лилиан действительно хочет уехать. «Душка», — сказал он, чувствуя, как у него перехватило дыхание. «Ты не должна уезжать». «Должна, Борис. Я хотела тебе написать». «Вот смотри». Она показала на маленькую латунную корзинку для бумаги. Устала. У меня ничего не вышло. Я не смогла. Напрасные старания. Это невозможно объяснить. Потом я хотела уехать, не попрощавшись, и написать тебе оттуда, но и этого я бы не смогла. «Не мучь меня, Борис». «Не мучь меня», — думал он. «Они всегда так говорят, эти женщины, о лицетворении беспомощности и себелюбия». Никогда не думая о том, что мучают другого, но если они даже об этом подумают, становится еще тяжелее, ведь их чувства чем-то напоминают сострадание спасшегося от взрыва солдата, товарищи которого корчатся в муках на земле. Сострадание. Беззвучно вопящее. «Слава богу, в меня не попали! В меня не попали!» «Ты уходишь с Клерфе?»